и антами соответственно. Он также добавляет, что индивидуальные славянские племена и роды также известные под различными другими именами. Другой историк VI века Прокопий Кесарийский был заинтересован славянами лишь в силу их контакта с Византией. По этой причине Прокопий опускает имя Венедов, и говорит лишь о скловенах и антах. По свидетельству автора, скловены и анты первоначально носили общее имя споры. Прокопий выводит это из греческого корня, который означает «разбрасывание». Сравните диаспора. Объяснение вряд ли является верным. Но имя заслуживает внимания. «Споры» может быть сравнено с именем «Сполы» или «Спалы» — народ Черноморских степей, упомянутый Йорданом. «Плиниям» имя дано как «Спалеи» — «Плиний», книга шестая. Согласно «Плинию», «Спалеи» жили в бассейне реки Танаис, Донец-Дон. Имя притока Донца-Оскола кажется отражающим имя людей, упомянутых как Плинием, так и Йорданом. Оскол или Оспол. Доктор Якобсон, принимая отождествление споров со спалами, выражает свои сомнения относительно правомерности параллели Осколу-Спол, безотносительно к проблеме лингвистических связей, Существует основание для связи географические спалы и восточных антов Ас с регионом Аскол. Сравните также имя Аскал, упомянутое Ибн Фадланом. Смотрите главу шестую, раздел 3 Как повествует Йордан, готы атаковали спалов после пересечения большой реки, предположительно Днепра. Смотрите раздел 9 ниже. Двигаясь на восток от региона Киева, готы затем должны были достичь Оскольского и Донецкого регионов, и именно таким образом в регионе Оскола они должны были встретить спалов. Мы должны теперь принять во внимание, что Прокопий помещает племена восточной части антов над утигурами, то есть к северу от Азовского моря, предположительно в районе Донца, Дона. Итак, восточная ветвь антов жила в VI веке где-то в регионе, в котором готы встретили спалов во II веке. Очевидное заключение состоит в том, что восточные анты были, по крайней мере, топографически наследниками спалов. Существует также интересная лингвистическая параллель между именами «спалы» и «анты» в отношении их семосеологии. Славянское слово «исполин» — гигант, должно быть выведено из имени «сполы». С другой стороны, старое англо слово «этна» — гигант, кажется метатезисом имени «энта» — «анты». Возможно, что под спалами или гигантами донецкие славяне подразумевали аланское племя, которое занимало бассейн Донца в первом веке нашей эры и установило свой контроль над местными жителями. Смотрите раздел 3 и выше. Мы можем вспомнить в данной связи, что в менгрельском языке слово «алан» означает «сильный», «храбрый», что близко славянскому «исполин», Гигант. Абаев, страница 833. Имя аланского клана Сполы или Спалы могло позднее применяться к местным славянским племенам, контролируемым Аланами. Таким путем может быть объяснена информация Прокопия, что славяне были изначально известны как Споры. Обратимся теперь к кантам. Мы видели, смотрите раздел второй выше, что это была иная форма имени Ас или Аланов. В то время как Плинии и Помпоний Мела, первый век нашей эры,